Глава двадцать седьмая Не знаю, сколько я пробыла в забытии. Когда очнулась, искренне удивилась. Мое отчаянное пламя или сопротивлялось изо всех сил, или же было настолько мощным, что даже принцесса не подозревала, какая сила скрыта во мне. Про себя уже молчу. Интересно, родители знали о том, насколько мощный источник пробился в роду? Скорее всего, догадывались. Иначе почему отец принял решение покинуть столицу, и сесть в нашей глуши? И много времени проводил в своей маленькой лаборатории, совершенствуя и создавая новые и новые защитные заклинания. Благодаря им наша семья не только не бедствовала, но и процветала. Родители обеспечили нас с Рики на две жизни вперед. Великая мать, какая ерунда лезет в голову на пороге опустошения!» Я дернулась скорее по привычке, чем в очередной попытке вырваться. Но, к моему удивлению, правая рука выскользнула из петли. Вот только радости я не испытала. Что я могу одной рукой? Пару огненных шаров с каплями серого пламени? Так они для безумной принцессы как мертвому псу припарка. Хотя собачке, если умерла в течение трех часов, примочка как раз-таки поможет. А вот Игрит уже вряд ли станет собой. Надо что-то делать, как минимум освободиться. Я пошевелила пальцами, разгоняя кровь и крохи своей второй магии. При такой выкачке я сомневалась, что смогу зажечь хотя бы искру. Несколько минут я мучилась, пытаясь незаметно выплести нужное заклятие. Когда мне это наконец удалось, я едва не закричала вслух от радости. Впервые магия не желала подчиняться моим приказам. Неужели и этот слабый родничок живой и все чувствует? Однако, сколько странностей за один день и сколько открытий. Прозрачная огненная змейка скользнула по моей руке и поползла под одеждой налево. Минут десять понадобилось ей на то, чтобы пережечь ремни на левой руке. А затем я отправила ее к ногам. Вставать или не вставать, вот в чем вопрос. Логичнее лежать и делать вид, что я по-прежнему связана. Заодно попробовать выяснить у принцессы, кто ей помогает и что она задумала в целом. Почему пробники? Я кашлянула, привлекая к себе внимание. Игорь обратила на меня свой взор, и я закашлялась уже по-настоящему, подавившись собственной слюной от ужаса. Глаза принцессы превратились в огромные озера и сияли расплавленным серебром. Зрачок полностью исчез, поглощенный чужой магией. Я ненадолго отвела взгляд, а затем продолжила отслеживать изменения, которые произошли с телом наследницы, пока моя тушка так глупо провалялась в беспамятстве. Серое пламя все еще сопротивлялось, поэтому дело шло очень медленно, но тем не менее женские руки уже видоизменились. Кожа принцессы постепенно наливалась серебром. Организм пытался переварить, переработать и перераспределить тот огромный объем силы, которую Игорь пыталась принять в себя. А если вспомнить серию убийств, то, думаю, выкачала наследница не только меня. «Очнулась? Сильная девочка! Вы обе сильные!» – доверительно сообщила мне одержимая. «Пробники — это для твоего женишка! Ха-ха!» Принцесса запрокинула голову и засмеялась. «И вот вроде я уже привыкла к ее жуткому хохоту, но все равно дрожь пробирает до самого позвоночника». «Жениха?» — переспросила я, но тут же вспомнила слова того, кто похитил нас с Расселом. «Имеешь в виду того монстра, который едва не устроил бойню в нашем городе?» «Не получилось?» «Слабак!» — презрительно фыркнула принцесса. «Именно его, дорогая! Но не переживай, ты ему не достанешься!» Игрид ласково улыбнулась, но я успела заметить, как улыбка переросла в судорогу. «Все-таки не так легко дается одержимое воровство моей магии, как она хочет показать!» «Почему?» — поинтересовалась я. «Ты хочешь за него замуж?» Серебряная бровь изумленно выгнулась. «Ни за что!» выкрикнула я, едва удержавшись, чтобы не обнять себя за плечи. От мерзкого предположения захотелось спрятаться. Но почему ты уверена? Он сказал, родители дали согласие в после смерти. С трудом вытолкнула я из себя. «Мерзкий слезняк!» хмыкнула принцесса, и впервые я была с ней совершенно согласна. «Согласие, данное в принуждении, рассыплется. Едва ты скажешь «нет» перед храмовым алтарем. «Это радует», – пробормотала я. «Значит, родители не отдали меня». Облегчение затопило душу. «Не играет роли». Игрит отмахнулась от моего вопроса, заодно смахнула капли пота со своего лба. «Глупец! Слабое существо! Не заслуживает такой сильной магии! Хороший слуга!» От чего то женщина заговорила отрывистыми короткими предложениями. Я заволновалась. Какой еще сюрприз готовит эта несчастная, одержимая местью? Хотелось вскочить с алтаря мчаться, не разбирая дороги, куда глаза глядят. Но змейка все еще работала над моими ногами, потихоньку прожигая толстые путы, укрепленные магией. «Пробники!» — вернула я принцессу к разговору о жертвах. «Зачем вы убивали девушек?» «Эксперименты?» Наследница равнодушно пожала плечами и скрипнула зубами. Еще одна рука покрылась серебром. Интересно, а кровь тоже меняется. И теперь по жилам Игрит течет серое пламя вместо крови? Мои шансы выйти невредимой из схватки с принцессой или просто покалеченной стремительно катились к нулю. «Над чем?» – продолжала допытываться я. «Если мне суждено остаться в живых, то нужно узнать как можно больше, чтобы рассказать все Расселу. Да, уже не как доверенное лицо, а как преступница, но мои знания помогут в дальнейшем избежать такого ужаса. Ведь его императорское темнейшество рано или поздно женится, и у него родятся наследники. На том, что собираюсь прикончить правителя, я благополучно предпочла не зацикливаться. Главное выбраться из ловушки» а там упорядочу план действий по спасению серопламенников. «Извлечь даже крупицу магии не так просто, как ты, может быть, думаешь». Глядя на меня, Игрет улыбнулась. Точнее, постаралась улыбнуться как можно беззаботней и радостней, словно ее не мучила острая боль. Слуга учился забирать серое пламя. Я вспомнила количество жертв, и то, что с ними сотворили с помощью ритуала. У бедных девочек не осталось даже шанса на посмертие, не говоря уже про перерождение. У них, кроме магии, отобрали и душу. «Серое пламя? Разве нас так много в Империи? У кого есть запрещенная магия? Я так удивилась, что даже приподнялась на локтях, чтобы лучше видеть лицо принцессы». «Нет». Братец постарался, спрятал всех одаренных после войны. Яростно прошипела наследница. Но я найду, слышишь? Я найду! И тогда все пожалеют. Игрец взмахнула рукой, и оранжевые молнии разлетелись в разные стороны. Я скатилась с алтаря и сжалась в комочек. Сама не ожидала такой реакции, но страх попасть под раздачу и желание выжить, попросту говоря, рефлексы, сработали быстрее меня. «Сильная девочка!» – расхохоталась наследница в очередной раз, заметив мое исчезновение. «Выходи! Не трону!» «Не могу!» – прохрипела я, потирая многострадальную поясницу одной рукой, а другой пытаясь снова создать змейку. При падении я потеряла концентрацию, и магия развеялась. «Выходи!» – раздраженно повторила женщина. Пришлось подняться на ноги, опираясь на алтарь, «Стоять!» Я замерла. Повелительный жест, и мои путы осыпаются серым пеплом на пол. «Сидеть!» Пальцы щелкнули. Меня приподняло и бросило на камень. Я охнула, держась за бок. Тело превратилось в один огромный синяк. Кажется, боль поймала ритм моего сердца и пульсировала ему в такт. Умастившись на краешке алтаря, я сложила руки на коленках, потихоньку разгоняя магию по крови. Нужен один единственный удар. Точный удар, который оборвет связь между принцессой и моим серым пламенем. И тогда у меня будет шанс вырваться отсюда живой, пока Игрид будет валяться без сознания. Тогда почему именно те девочки, раз в них отсутствовало пламя? Я продолжала разговор как ни в чем не бывало, стараясь не кривиться от боли. Во всяком случае, мне казалось, что я держусь более уверенно, сидя на камне, чем лежа на нем же. Для слабого одаренного достаточно капли серого пламени, чтобы овладеть силой. Уровень не повысит, но, поддерживая искусственно серый источник, сумеет управлять пламенем. Только подпитки надолго не хватает, пробормотала я пересохшими губами, осознав масштаб бедствия. Бывший сосед, еще хуже одержимый наследницы. Игрит мстила, присвоив себе это право за то, что с ней произошло. А этот слезняк просто захотел силы. Продался с потрохами безумной принцессе. «Подожди, ну души, почему?» «Склейка», — скривилась Игрид И я не поняла, то ли из-за моего вопроса, то ли боль усилилась. «Склейка?» переспросила я. Чужая капля не придержится без души. Растворится в собственном источнике, как капля воды в горячих песках. Значит, у меня нет шансов. Я содрогнулась. Тело заколотило мелкой дружью. Шанс есть всегда. И снова этот жуткий смех. Меня убили, а я вот она. Стою перед тобой, живая и невредимая. Раскинув руки, вторая наследница закружилась в танцы, под невидимую музыку. Через минуту приступ веселья закончился, и Игрид глянула на меня серебряными омутами без зрачков. Я сглотнула. Даже у оборотника в лунные дни глаза не такие страшные. А здесь на меня смотрела бездна. Только другая, не такая, как у Рассела. Если тьма давала шанс на выживание и приспособление, то в этой бездне никто не выживет. Все сгорит в диком пламени. В эту секунду мне так стало жалко себя. свое прекрасное, доброе, серое пламя нашу империю, Рассела, всех-всех на свете. Сколько хорошего сгинет в безумном огне мстительной несчастной принцессы. «Разве тебе не нужна моя душа?» Я собралась силами и задала самый страшный вопрос. «Ты будешь жить, девочка». Серебряная лента метнулась к моему лицу, я отшатнулась, но она всего лишь ласково прикоснулась к щеке и тут же убралась. «А он, он будет жить и мучиться, глядя на тебя. Посмотрим, нужна ли ты будешь ему такая!» — взревела то ли Игрид, то ли пламя вокруг нее. Я закричала в ответ, падая на пол от обжигающей боли. Моя магия пыталась удержаться всеми силами в родном источнике, но сила принцессы не давала закрепиться, кромсая на куски, растаскивая на нити. Мы обе орали не в силах обуздать пламя в нашей крови. Серое пламя сопротивлялось, не желая покинуть хозяйку. Новая госпожа требовала подчиниться, чтобы накинуть поводок. Моими губами источник отказывался, ревел, требовал от меня подняться на ноги и помочь ему. Но я не представляла, каким образом противостоять обезумевшей Игрит, сила которой превосходит мою раз в десять, если не больше. «Подчинись!» «Или убью ее!» Слова с трудом выходили из обгоревшего рта второй наследницы, Но я была против, лучше сдохнуть здесь и сейчас, чем позволить безумной принцессе отобрать источник силы, присвоить его себе и уничтожить целый мир ни в чем не повинных людей. «Нет!» — хрипела я ободранным горлом, цепляясь окровавленными пальцами за алтарь, пытаясь встать на ноги и противостоять с гордо поднятой головой, как и подобает наследница рода Аркана откуда взялась кровь на пальцах скользнула мысль и растворилась в болевых ощущениях подчинись грохотал женский голос в голове эхом отразился от полыхающих стен и обрушился на мои плечи пригибая к земле нет зарычали мы вместе с серым пламенем я так устала что даже не удивилась отклику своей магии тому что я вновь ее слышу. «Подчинись!» Слоги гвоздями вбивались в виски. Я закричала, упала на колени, обхватив голову руками. Что-то холодное и одновременно горячее билось в мой разум, взламывая слой за слоем остатки ментальных щитов. Огненный удар и сразу же прохлада, словно рану прижигали, только наоборот, холодом. Встань! раздался приказ. Нет, хотела сказать, но губы свело судорогой. Пришлось покачать головой. От этого простого движения перед глазами вспыхнули разноцветные огни. Встать! ко мне! раздался очередной приказ. Ноги от чего-то решили послушаться и попытались поднять свою хозяйку. Но я закусилась и осталась стоять на коленях. Лучше так, чем подчиниться и сдохнуть. Хотя сдохну я все равно. Но и принцессе легко не будет. Почувствовав поддержку, моя сила забурлила, усилила сопротивление. Поднимись, будешь жить. Голос изменился, стал соблазнительно утешающим, ласковым, как руки матери. Смотри! Я с трудом подняла голову, сморгнула капля крови. Откуда ее столько и попыталась рассмотреть то, что хотела показать принцесса. «Он будет твоим», — искушала вторая наследница. «Недолго, но лучше два года, чем умереть сейчас». Ядовитые слова проникали в душу, разъедая замки потайной дверцы, дверце, за которой прятались два моих самых заветных желания. «И знать, что он погибнет из-за тебя!» Снова серый экран маготеатра. Только на этот раз он транслирует картины моего будущего, того самого, о котором я даже не мечтала в самых смелых своих мечтах. Я и Рассел Уфир в обрядовом храме. Его императорское темнейшество самолично принимает от нас клятвы, защелкивает брачные обручи на запястьях. Украшения вспыхивают серебристо-черным огнем, и гости восторженно ахают. Истинное. Истинный. Следующий кадр. И вот мы счастливые родители двух близнецов. Королевская парочка с огромным потенциалом. Рассел с императором блокируют дар до пяти лет, но всплески магии нет-нет, да прорываются у малышей, веселя нас, родителей, и пугая иногда старую нянечку. Хорошая сказка, но не про меня, не про нас с Расселом. Это я его люблю. А он... Уверена, он до сих пор любит свою потерянную принцессу. Иначе почему женщины столько лет добиваются его внимания, а он равнодушно улыбается и проходит мимо? Картинка начала дрожать и меняться. Словно кто-то или что-то пытается перехватить сигнал и показывать нечто другое. Я моргнула, пытаясь понять, что происходит. «Подчинись!» «Жизнь в обмен на магию!» Прошелестел голос в моей голове. Я дрогнула, увидев своими глазами, как Рассел меня целует. Сначала нежно, потом все сильнее и сильнее. В груди вспыхнуло солнце. Я закрыла глаза, но оба поцелуя, тот первый в склепе мертвого личия и этот иллюзорный, стояли перед глазами. Мои губы шевельнулись. Но слово «нет» так с них и не сорвалось. Чужая воля запечатала мой рот, запрещая говорить. Чужая воля разрушила последнюю преграду и заставила меня встать на ноги. Чужая воля заставила меня распахнуть ресницы и раздвинуть губы в улыбке, глядя в глаза своей мучительницы. Чужая воля медленно, но неотвратимо начала склонять мою голову в согласии. «Нет!» – закричала я мысленно. «Нет!» – судорогой прокатился по телу вопль моего серого пламени. Но последний оплот пал. И сейчас точно так же сдамся я на милость победительницы. Моя сила перейдет к безумной принцессе, а я останусь пустой оболочкой, место которой в застенках тайной императорской службы. «Нет!» – едва-едва шевельнулись губы – но последние крупицы сопротивления упали кровавыми каплями на пол. Чужая сила склонила мою голову. Серое пламя забилось в сетях добровольного согласия. Вторая наследница широко улыбнулась, вскинула руку, формируя оранжевую молнию, но запустить ею в меня играть не успела.